Глава 26 шесть «Ох, неужели я дождался слов благодарности?» — усмехнулся он и нахохлился. «Неужели в лесу что-то сдохло?» — сострил оборотень, но по его довольному лицу видно, как сильно Демиасу нравится происходящее. Он прямо-таки светится. «Не шути так!» — одернула я его и хлопнула ладонью по его твердому рельефному животу. «Всего одно спасибо?» — кокетливо приподнял одну бровь оборотень, явно намекая на нечто большее. «У меня нет времени падать перед тобой на колени и целовать твои ноги», — осадила я его. Не дожидаясь, когда Демиас соизволит сострить в ответ, я развернулась и пошла туда, куда унесли Ментоса. Встав в дверном проеме, усилием воли заставила себя не вмешиваться, а наблюдать за происходящим. «Сейчас от меня толку не будет, и так помощников полный дом». Ментоса уложили на самую большую софу в гостиной. Целитель проделывает над ним широкие пассы руками, попутно раздавая указания оборотням. «Принесите плотные ткани, настойку из дернева корня, вот здесь зажми ногу, да не бедро, а голень, а столоб!» Никто не посмел огрызнуться или даже возразить ему. Высокие крепкие мужчины не самого благородного вида беспрекословно подчинялись пожилому человеку. «Вот, вот, видишь? Вот так держи, дурень лесной!» начал злиться целитель. Я отделилась от стены и направилась к ним. «Давайте я, что держать?» – с готовностью спросила я. Мне ответили не сразу. Целитель обернулся, посмотрел на Демиаса вопросительным взглядом, получил от него утвердительный кивок и только после этого ответил мне. «Вот здесь». Он четко указал на бедренную артерию. Не задавая больше вопросов, я прижала ее пальцами. «О, умница!» – удивленно просиял целитель. «Вот так и держи!» Он начал свои манипуляции, смысл которых я смутно понимаю. Как мне удалось усвоить, магия этому старику служит вместо скальпеля. С помощью ее он и кости вправил, и воспаленные ткани полечил, и отвел отек. Удивительно, не такая уж и отсталая здесь медицина, а где-то даже может фору дать нашей. Целитель отдавал мне простые и понятные указания, а я послушно исполняла, не задавая никаких вопросов. Операция на ногах Даркхана длилась два часа. За все это время было сделано лишь несколько небольших надрезов, которые тут же залечивались целителем. Ментос все время был погружен в сон. «Ларгана, голубушка, дал вас способности к врачеванию!» С удивлением произнес целитель, когда уже почти закончил. «Я с радостью возьму вас в свои ученицы!» «Отличная идея, Оливан!» Подал голос Демиас, про присутствие которого я успела позабыть. Так тихо он сидел все это время. «Я не против отдать тебе Элизу. У нее и вправду чудесные способности!» Его слова резанули слух. «Он готов меня отдать? Да с каких пор оборотень стал моим владельцем?» Я бросила взгляд на Ментоса. Если бы он был в сознании, так отбрил бы Демиаса, что тот и заскулить не посмел бы. Но он не здесь, а потому защищать себя придется самой. «Я сама решаю свою судьбу, Демиас», прохладно напомнила я. «Ты надо мной не властен». В ответ оборотень посмотрел на меня таким взглядом, будто уже успел выкупить меня на неволичьем рынке попаданок и уже подписал все документы. «Посмотрим», — загадочно отозвался хвостатый. От его уверенности и этого пробирающего до мурашек взгляда стало не по себе. Я демонстративно отвернулась и встала спиной к оборотню. До моих ушей донесся уставший вздох. Следующие несколько дней я занималась только ментосом, не отходила от него ни на шаг, буквально дневала и ночевала рядом с ним. Даркхана решили оставить прямо в гостиной, чтобы лишний раз не тревожить заживающие ноги. Да-да, они именно заживают, с каждым днем все больше и больше походя на нормальные человеческие конечности. Целитель все никак не мог нарадоваться тому, с какой точностью и скрупулезностью я выполняю его указания, но я всего лишь делала свою обычную работу. Прием лекарств по расписанию, гигиенические процедуры, наблюдение за состоянием больного, мои обыденные обязанности на работе. И вот только на этот раз я борюсь за жизнь того, кто мне действительно дорог. За все годы работы в реанимации никогда у меня Не сжималось сердце так, как сейчас при взгляде на этого мужчину. Были пациенты, которых я не забуду никогда, запавшие в душу, врезавшиеся в память. Но это все не то. При взгляде на Ментоса у меня начинают трястись руки, а в груди разливается холод и жалящий страх. В сознание въедается противный вопрос. А что, если он... Но я решительно отметаю его. У него, положительная динамика нога заживает буквально на глазах а то что дархан так ни разу за три дня не пришел в сознание целитель говорит что это нормально он не ел и не пил трое суток не выдержала я в конце концов и начала рычать на целителя для мага его уровня это не срок ничуть не впечатлился моей вспышкой он во мне о чем переживать ларгана по-отечески заверил меня пожилой мужчина «Отдохните, поспите как следует. С таким режимом скоро вы сама сляжете рядом с ним, и спасать придется уже вас». «Ой, подумаешь!» Спала урывками по 2-3 часа. Ела раз от раза, но это не смертельно. Мне не мешало бы причесаться, с этим я соглашусь, но в доме Даркхана не нашлось нормальной расчески. Ну, или я не искала как следует. Ко второму дню я заметила, что Демиас исчез. Он ушел, даже не попрощавшись. Его люди все еще остаются в доме в качестве охранников, но никто больше не отпускает скабрезных шуточек и не играет с моими нервами. Оборотни оказались удивительно неразговорчивым народом, но мне до них не было особого дела. Я вся погрузилась в заботы о Ментосе. «М-м-м...» <плод 240> Раздалось к концу третьего дня. Я ушам своим не поверила. Ментос приоткрыл глаза и мутным взглядом окинул помещение. «Ментос!» – ахнула я и вскочила со своего кресла. Аккуратно присела рядом с Даркханом и заглянула в его глаза. «Ты меня слышишь? Помнишь, кто я?» – задала стандартные в такой ситуации вопросы. Взгляд у Ментоса рассеянный он так и не пришел в сознание до конца. Осмотрев меня повнимательней, в нем будто сработал тумблер. В глазах вдруг вспыхнул огонек, промелькнуло узнавание. «Ты у себя в особняке», — медленно проговорила я и положила свою ладонь поверх его. «Все хорошо. Ты сильно пострадал во время обвала в пещере. Через несколько дней уже сможешь вставать» улыбнулась я, счастливая от того, что Ментос наконец-то открыл глаза. Он слегка похудел за эти дни. Лицо заострилось, глаза впали еще глубже в череп, но это все ерунда. Отъестся и будет таким же, как раньше. «Хочешь пить?» Я налила ему стакан воды и поднесла к рту. Именно в этот момент я заметила странность. Даркхан не сводит с меня пристального взгляда. Может, не узнал после стольких дней беспамятства? Это неудивительно. По выходу из сопора человек еще какое-то время приходит в себя».